«Кто? Разве не один и тот же человек?» «Нет, фальшивомонетчик — это... я!» Даже старый потолок, обрушившийся на голову, не ошеломил бы до такой степени Марианну. Она смотрела на него так, словно сомневаясь в здравом ленуме. «Вы, сир?» «Я сам». Чтобы подорвать английскую торговлю, я поручил верным людям отпечатать в тайной типографии некоторое количество фальшивых фунтов стерлингов и наводнить ими рынок. Я не знаю, каким образом этим негодяям удалось раздобыть их и спрятать на корабле Язона Бофора, но то, что они мои, сомнений не вызывало, и мне было невозможно объявить об этом». Вот почему, в то время как в тюрьмах и почти везде во Франции мои агенты тайно занимались выяснением истины, я решил оставить обвинение на твоем друге. Вот также почему я заранее подписал помилование и подготовил как можно тщательнее его бегство. Оно не могло не состояться. Видок ловкий человек, и я был уверен, что ты ему поможешь. Поистине, Сир, мы только игрушки в ваших руках. И я невольно спрашиваю себя, является ли гениальным человек Божьей благодатью или бедствием. Однако, сир, этот виновный, — добавила она с беспокойством, — или эти виновные? — Ты права, говоря эти, ибо их много, но у них был руководитель. Однако лучше пойдем туда. — Куда же? — К башне. Я хочу тебе кое-что показать. Только укутайся получше. Невольно обретая нежность движений, которыми он еще так недавно помогал ей надеть пальто или обмотать шарф вокруг шеи во время волшебных дней Трианона, он надвинул капюшон на голову Марианне и подал перчатки, которые она бросила на камень у камина. Затем, так же, как и раньше, он взял ее под руку и повел к выходу, сделав Рустану знак следовать за ними. Снаружи на них обрушился ледяной ветер, но они, прижимаясь друг к другу, пустились через огромный двор, по щиколотку утопая, скрипевшем под ногами снегу. Подойдя к предбашенной пристройке, Наполеон пропустил свою спутницу вперед под низкий свод, охраняемый стражниками, похоже, окаменевшими от холода. На усах у них висели сосульки. Император придержал Марианну. Прикрепленный железным кольцом к стене фонарь осветил его серо-голубые глаза, ставшие очень серьезными, даже строгими, но без суровости. То, что ты сейчас увидишь, ужасно, Марианна. Несовершенно исключительно. Но я повторяю, надо, чтобы правосудие свершилось. Готова ли ты увидеть то, что я хочу тебе показать? Она, не моргнув, выдержала его взгляд. Я готова. Он взял ее за руку и увлек за собой. Они миновали еще одну низкую дверь и оказались у подножия башни на мосту через очень широкий и глубокий ров. Деревянная лестница спускалась в этот ров, и Марианна машинально глянула вниз, где мелькали огни фонарей. Но тут же она попятилась и в страхе вскрикнула. Среди утоптанного грязного снега, охраняемая двумя стражниками, вздымалась зловещая конструкция, отвратительная деревянная рама красного цвета с треугольным ножом наверху. Гильотина. Расширившимися глазами смотрела Марианна на дьявольскую машину. Она дрожала так сильно, что Наполеон нежно обвил ее рукой и прижал к себе. Это ужасно, не правда ли? Я знаю это, поверь. И никто больше меня не ненавидит это жестокое приспособление. Зачем же тогда, чтобы наказать как должно? Сейчас тут умрет человек. Он ждет в карцере башни, и никто, кроме нескольких тщательно подобранных людей, которые будут присутствовать при его казни, не узнает, какой суд его приговорил. Но этот человек — преступник исключительный. Такие негодяи редко встречаются. Прошлым летом он хладнокровно убил Николя Маляруса. После того, как заманил его в ловушку и с помощью сообщников доставил связанного и с кляпом во рту в пасси, в дом, где жил Езон Бофор. Там он перерезал ему горло, но это было только одно из его многочисленных преступлений. Несколько десятков человек моих солдат, содержавшихся в плену на английских понтонах, погибли, разорванные собаками которых этот отверженный обучил травли. С тех пор, как Наполеон сообщил, что виновные находятся в его руках, Марианну не оставляло предчувствия, что она услышит и это. Она давно знала, кто убил Николя. Но она не могла поверить, что такой дьявольски хитрый человек может быть пойман. Однако последние произнесенные Наполеоном слова Ослепительным светом разогнали мрак сомнения. Но остатки его были сильнее разума, и она воскликнула «Сир, вы действительно уверены, что и в этот раз не ошиблись?» Он вздрогнул и устремил на нее внезапно похолодевший взгляд. «Не собираешься ли ты просить пощады и для этого?» «Пусть Бог простит Сир, если это действительно он!» «Идем!» — Я покажу его тебе. Они проникли в башню, пройдя Кордегардию, поднялись по лестнице на второй этаже и оказались в готическом зале, четыре свода которого поддерживал громадный центральный пилон. Здесь дежурил тюремный смотритель и видок, чья высокая фигура сложилась вдвое при виде императора. По углам помещения окованные железом двери вели в камеры, находящиеся в башенках. Наполеон жестом подозвал смотрителя. «Открой без шума окошко, госпожа хочет видеть заключенного». Человек направился в угол, открыл зарешоченное окошко и поклонился. «Подойди, — сказал Наполеон Марианне, — и посмотри». С чувством годливости она подошла к двери, страшась и одновременно желая того, что она увидит, но особенно опасаясь найти там незнакомое лицо, лицо какого-нибудь несчастного, которого удалось каким-то образом подсунуть вместо подлинного виновного.